Евгений вбежал к Лиде, схватил ее в охапку и поволок на диван. «А чтобы нам не посидеть, не пофилософствовать», — засмеялась она, отбрыкиваясь, — «ты мне расскажешь за какой-нибудь там диалектику?» «Рембрандт дочитала? Нет? В постель!» Евгений одновременно целовал Лиду, скидывал куртку и снимал ботинки. «Нет, я хочу культурно развиваться. Хочу вооружиться тем, чем ты там хотел меня вооружить для научной работы». я больше не твой препод так что прошляпела ты мать свое счастье с пафосом проговорил евгений но взглянув Лиде в глаза немного опомнился и выдохнул извини просто я шалею когда тебя вижу давай просто посидим и все у тебя сколько времени минут двадцать ты устала да сегодня весь день на ногах сплошные пункции все все не будем евгений притянул лиду к себе женя что на работе тебе вернули занятия да хотя я уже втянулся рефераты проверять евгений не рассказывала Лидии, что зав кафедрый хоть и восстановил его в правах оставался холоден и сух по прежнему называл молодым человеком и сказал что хоть правда выяснилось и он очень рад что с товарище павла горьковау посмертно сняты все обвинения но не будем забывать что вы молодой человек проявили себя не с самой лучшей стороны продемонстрировали нам эгоизм и полное равнодушие к интересам коллектива. Поэтому доверия вам больше нет и не будет. «Хочешь, в море иди», — сказала Лидия. «Как распишемся, так и иди сразу. Я за твоей мамой присмотрю». Евгений улыбнулся. «Всего две недели, и не надо будет никуда бежать и торопиться, потому что Лида войдет в его дом молодой женой. Как она поладит с мамой, пока загадка, но в море он точно не пойдет». «Пока попротираю еще штаны на кафедре», — сказал он. «Кажется, Жень, я отдохнула. Может, успеем еще?» Он покосился на часы. Минутная стрелка как раз с глухим щелчком перескочила одно деление. «Нет, побегу. Смотри. Знаешь, Лид, мне до сих пор не дает покоя мысль, что Яна тогда чуть не погибла из-за меня. Если бы я не застрял с тобой, то успел бы его остановить». «Понимаю». С тех пор, как начала самостоятельно работать, мне тоже часто не дают покоя такие мысли. То не сообразила, и это не вспомнила. Не ухватило единственный шанс из миллиона. Вроде бы и знаешь, что все равно кончилось бы этим. А все равно грызешь себя. А вдруг? Вдруг надо было хирургов активнее убеждать, чтобы взяли на операцию? Или наоборот, надо было бы принять решение не отдавать пациента им, а вести консервативно? И как ты справляешься? Пока никак. Но старые доктора говорят, надо понимать, что ты никогда не удержишь в равновесии весь мир на одной своей ладони.